Глава пятьдесят седьмая. Только гораздо позже, когда Сол закутал меня в одеяло и напоил горячим чаем, поинтересовался. Что-то узнала. Вода. Та, что в душе, откуда поступает? Сонно жмурясь и попивая чай, спрашиваю я. Прислушиваясь к себе. Странно. Никаких угрызений совести и вины из-за того, что произошло в ванной. Из специальных очистительных резервуаров. А там откуда вода? «Из реки?» «Проточная, значит. А та вода, что в оранжере, откуда? Не речная ведь?» «Я не уверен, но предположительно из местных подземных источников. Использовать более дорогую, очищенную и обеззараженную воду фонтане ни к чему». «А откуда вода во рве, что окружает дворец?» «Его тоже питают подземные источники. К чему эти вопросы? Ты намекаешь на то, что...» «Под дворцом есть подземное озеро. оно тоже особенное Как и те, в которых были порталы. Оно способно накапливать энергию. Ваши имперские предки не зря построили дворец прямо над ним. Соло подобрался. В нем есть портал? Нет. И не факт, что появится. Почему ты так думаешь? Озеро древнее, сильное, но... Я даже не знаю, как это сказать. Оно заряжено отрицательной энергией. Вода впитывает и накапливает энергию из окружения. И так получилось, что в окружении этого озера было больше негатива. положительное тоже было но в гораздо меньших количествах. Постепенно озеро накопило столько негатива, что положительная энергия просто перестала усваиваться. Ей там не оказалось места. Неизвестно, сможет ли открыться портал в отрицательно заряженном озере. Но гарантия нет, что не откроется. Нет. И нельзя запечатать то, что еще не существует в этом мире. Пока никаких намеков на появление портала нет. Ясно. Тогда с восстановлением истока надо будет ускориться. А знаете, что самое удивительное? Это подземное озеро могло бы стать идеальным местом для нового места обитания истока. Располагается в укромном месте, имеет обширную сеть каналов. Вот только это столица над озером дворец, а самое главное, не думаю, что исток сможет существовать в озере с такой энергией. Это отрицательная энергия, она на что-то влияет? Я впервые сталкиваюсь с подобным, но определенно да. Атмосфера вокруг дворца, да и во всем городе тяжелая. Когда у меня не было сил, я это не чувствовала, а мрачность местных жителей списывала на ваше устоя. Атмосфера угнетает. Тем, кто годами безвылазно живет рядом с озером, никуда надолго не выезжая, полагаю, приходится непросто. Рядом с положительно заряженными озерами природа процветает. Как у вас здесь с природой? Я таких наблюдений не вел в столице парков. Сол выглядит задумчиво. От Отчего выделяется отрицательная энергия? Самые сильные потоки — насильственная смерть. Угнетение, страх, боль, болезни. Генерал согласно кивнул каким-то своим мыслям. «Это можно исправить? Если позитивных эмоций, к примеру, станет больше». Лично мое мнение, лучше оставить это гиблое место. Дать ему отдохнуть от людей и их горестей. Ничто не проходит бесследно. и только вода способна впитывать поступающую из ней энергию. Земля, воздух, даже дома — Возможно, со временем, лет через 200-300, положительной энергии в озере станет больше. Что произошло на встрече с императором? Резко сменил тему соул. Мне нужно все в мельчайших подробностях. Ваш разговор, интонация, все. Рассказала в том числе и о силе, появившейся из фонтана. Черный цвет, цвет силы твоего мертвого друга, так? Да, я думаю, это он. В прошлый раз я уснула в карете, еще будучи во дворце. Рядом с озером он сильнее, поэтому и приснился. соул довольно улыбнулся. «Сегодня мы переночуем в этих покоях». «Теперь уже я подобралась и напряглась». «Вы хотите нового столкновения с Ивеном? Зачем?» «Нет, я хочу только пообщаться, а там как пойдет». Вскоре генерал ложится спать. Я вроде как тоже, на упорно держу глаза открытыми. «Эль, почему ты не спишь?» Спустя какое-то время строго интересуется Соул. Что-то не хочется. Почему? Переживаю. Генерал задумчиво склонил голову. За своего друга? У меня нет намерений с ним сражаться. Так о чем волноваться? А если генерал умрет во сне? Мне тогда тяжко придется. эльспи спи, все будет хорошо. Ну-ну. Долго ворочалась, но потом сон все-таки сморил. Серый туман... Чёрная крылатая фигура. Привет, Ивен. Грустно улыбаюсь смерти, опускаю глаза. Мне тяжело смотреть на Ивена после того, как я допустила близость с генералом, ощущая себя предательницей. На глаза наворачиваются слёзы. Я буквально чувствую, как Ивен оказывается совсем близко и Доброй ночи. Раздаётся позади меня голос Соула. Пожалуйста, не надо тянуть руки и крылья к моей жене. Какой вежливый Ивен отступает и произносит холодное. «Вы так тщательно следите за женой во снах, генерал?» И при этом в реальном мире допустили ситуацию, когда к ней мог протянуть не только руки, но и другие конечности другой человек. «Я благодарен вам за помощь в этом вопросе. Предсто постараюсь таких случаев не допускать. Сейчас я пришел сюда, чтобы поговорить. У меня нет желания с вами общаться», — зло произнес Ивен. Если вам так интересно, я буду продолжать помогать с закрытием порталов, и от Эль не отступлю. Вход в мир мертвых для нее открыт. Когда все закончится, я заберу ее, и вы ничего не сможете сделать». «Закончится что? Так ли безопасно находиться живой душе в мире мертвых? Жизнь быстротечна. Может, стоит дождаться, когда Эль покинет этот мир естественным способом?» Ивен молчит. «Ах, да». Ведь не все жрецы после смерти попадают в мир мертвых, так? Медленно произносит Сол. То есть вы разделены мирами, и даже после смерти не сможете встретиться. А забрать живого человека в мир мертвых вряд ли хорошая идея. Так что у вас остается лишь встреча после заряженных сил и места, когда-нибудь не останется и этого. Не лучше ли тогда принять то, что цель вам быть не суждено? Хотя бы не рвать ей сердце. признать, что она, Моя. Смерть мрачно усмехнулся. Пусть в том мире она и стала твоей женой, но в моем она моя невеста. Эту связь не разорвать. Она не только со мной, но и со всем моим миром. Так что неизвестно, в какой мир в итоге перейдет душа Эль. Возможно, нас ждет целая вечность вместе. А вот ваша участь предрешена. Кем бы вы ни были в своем мире, в итоге окажетесь в моем. Просто очередная серая душа в полной моей власти. Так что не советую меня злить еще больше. «Что же, в принципе, все ясно», — произнес Соул, беря меня за талию и притягивая к себе. «Не вижу смысла в дальнейших разговорах. Эль, нам пора. Отправляемся в реальный мир». Меня нежно погладили по волосам. «Жизнь коротка, дорогая, думаю, вопросом о будущих наследниках мы займемся уже этой ночью. Я сторонник большой семьи». Вокруг резко начало темнеть, громыхнуло, но очень быстро все исчезло. Открыла глаза. Спальня, дворец, Соул. «Вы специально его разозлили? Нарываетесь?» «Не люблю, когда мне угрожают и ставят условия». «Император вам их ставит, и ничего?» Генерал ничего не ответил, но, думаю, не из-за того, что ему нечего сказать. В дворце Соул, как я заметила, всегда осторожнее в своих высказываниях об императоре. Мне на удивление стало спокойнее после этого разговора с Ивеном. «Не в этой жизни, так в загробном мире». Сильным этого мира может оказаться не сладко. Откидываю одеяло. «Куда ты, Эль?» «А мы разве не поедем в ваш особняк?» «В наш, Эль!» — поправил генерал. «Нет смысла. Утром будет второй день празднеств. Прибудут делегации с подарками из отдаленных провинций. Нам осталось пара часов сна, затем сборы». Поморщилась. «Во дворце находиться очень неприятно». И зря Соул говорит про наш особняк. Тут император правильно заметил. Я здесь никто. Герцогиня-адуванчик. Подует легкий ветерок. И нет на самом деле никакой герцогини. Могут сорвать, могут растоптать, если узнают, что я жрица казнят. От меня очень легко избавиться, если стану не нужна.